Ошо. Вопрос. Я встречался со многими учителями и отказался от всех удовольствий этой жизни. Я постился, сохранял целибат и проводил ночи без сна, стремясь достичь просветления. Я перенес немало страданий, но так и не достиг просветления. Что мне делать? Ответ. Перестаньте страдать. Вы должно быть мазохист. Вы любите страдать. И вы просто находите оправдание для самоистязания. Не мучайте себя больше. Ваше самоистязание это ваше препятствие. Только радостный человек становится просветленным. Как вы можете стать просветлённым, страдая? Страдание патологично, нездорово, невротично. Оно неестественно, оно безобразно. Но именно этому вас учили. Запомните одну вещь: Человечеством всегда управляли патологические личности. Им никогда не управляли здоровые люди. Этому есть объяснение. Дело в том, что здоровые люди слишком заняты наслаждением. Они не заботятся о доминировании, об управлении другими людьми. Нездоровый человек не может наслаждаться. Он вкладывает всю свою энергию в доминирование. Тот, кто может петь и танцевать, тот поет и танцует. Он веселится под звездами. но тот, кто не может танцевать, калека, парализованный. Он лежит в уголочке и планирует, как ему лучше управлять людьми. Он становится очень хитрым, коварным. Вы удивитесь, насколько горбуны, слепые и безобразные люди хитрые и умны. Им приходится такими быть. Таким образом они пытаются обрести значимость. Тот, кто может творить, творит. Тот, кто не может творить, разрушает. Но так или иначе он показывает миру: я есть. Люди, которые интересуются политикой, всегда больные люди. Ни один здоровый человек никогда не интересовался политикой. У него нет на это времени. Он так счастлив любя, он так счастлив танцуя, он так счастлив творя. Небесная благодать изливается на него. Зачем ему стремиться в Нью-Дели? Я слышал историю, как один человек пришел к руководителю своей партии и попросил включить его в список кандидатов на выборы. Глава партии просто ради шутки спросил его: "Какие у тебя намерения, какие у тебя мотивы? Для чего ты хочешь попасть в парламент?" У человека тоже было шутливое настроение, и он ответил: "Я хочу стать премьер-министром". Руководитель партии не мог в это поверить. Он сказал: "Ты что, сумасшедший?" И человек спросил: "А что это необходимое условие?" "Да, это условие. Больные, нездоровые, безобразные, бесталанные, нетворческие, посредственные, глупые, они все очень и очень искусны в управлении людьми. Они находят для этого разные способы и средства. Становятся политиками, становятся священниками, и естественно, то, что они не могут делать сами, они запрещают делать другим. Они против любых проявлений радости. Как калека может позволить вам танцевать? Только подумайте. Сам он не может танцевать. Единственный способ получить удовлетворение для него это создать идею в вашем уме, что танец грех. Тогда он чувствует себя превосходно, тогда он счастлив. Если он создаст идею, что танец грех, тогда он больше не калека, тогда он святой. Посмотрите, что за этим стоит. Если он не может радоваться, он по крайней мере может отравить вашу радость. И все коллеги могут собраться вместе, объединить свои усилия и создать великую мораль, которая осуждает все. С помощью логики можно осудить все, что только угодно. Нужно лишь найти в этом негативные стороны. А их можно найти, потому что негативное является неотъемлемой частью позитивного. К примеру, я только что говорил, что когда вы любите человека, вы также ненавидите его. Любовь это позитивная часть, ненависть негативная. Человек, который бессилен, который не может любить, все время фокусируется на негативном, все время преувеличивает негативную часть. Он может говорить: вам, "Послушай, если ты влюбишься, ты будешь страдать, ты попадешь в ловушку, ты будешь несчастлив". И естественно, когда наступают моменты ненависти, и вы чувствуете себя несчастным, и вы вспоминаете его слова. Он был прав. А эти моменты неизбежно наступают. Человек склонен скорее замечать болезнь, чем здоровье. Когда вы здоровы, вы забываете о своем теле. Но когда у вас болит голова или живот, о нем невозможно забыть. Оно здесь, оно настоячего заявляет о себе, стучится в вашу дверь. Оно хочет вашего внимания. Поэтому, когда вы влюблены и счастливы, вы забываетесь. Но когда приходят ссоры, ненависть, гнев, вы начинаете преувеличивать его. А все те калеки, моралисты, священники, политики хором кричат вам: "Смотри, мы и говорили тебе, но ты не слушал. Откажись от любви. Любовь приносит только страдания. Откажись от этого, откажись от того, откажись от жизни". Если такое повторяется постоянно. Это начинает действовать на вас. Это вас гипнотизирует. Ты оказался под гипнозом. Ты говоришь, что ты постился и сохранял целибат. Но какое отношение пост имеет к просветлению? Какое отношение воздержание имеет к просветлению? Никакого. Все, что ты делал, я проводил ночи без сна, стремясь достичь просветления. Почему нельзя было стремиться к просветлению днем? И зачем нужно было не спать по ночам? Зачем идти против природы? Просветление не противоречит природе, напротив, это реализация природы, крещендо природы, кульминация. Это оптимальное состояние природы. Просветление наступает, когда ты с природой, а не когда ты против нее. Не сопротивляйся потоку, плыви вместе с ним. Река сама уже течет к морю. Так что тебе не нужно плыть против течения, а именно это ты и делаешь. Дальше ты спрашиваешь: "Что мне делать?" Перестань страдать. Откажись от своей привязанности к страданию. На самом деле ты стремишься не к просветлению, ты стремишься к страданию. Просветление для тебя только предлог. Люби жизнь, будь более счастливым. Бог может прийти только к счастливой душе. Возможность появляется тогда, когда ты совершенно счастлив, потому что страдание тебя закрывает, а блаженство открывает. Разве ты не замечал, не наблюдал это в своей собственной жизни? Когда ты несчастен, ты закрываешься. Ты покрываешься твердой скорлупой. Ты начинаешь защищать себя и окружаешь себя прочной броней, потому что знаешь, что у тебя уже накопилось так много боли, что ты не вынесешь хоть сколько-нибудь еще. Поэтому ты должен стать непроницаемым снаружи. Несчастные люди всегда становятся непробиваемыми. Они утрачивают свою мягкость, становятся как камень. Счастливый человек подобен цветку. Он так счастлив, так благословен, что может благословить весь мир. Он так благословен, что может позволить себе быть открытым. Ему нечего бояться. Все так хорошо вокруг. все так дружелюбно. Все существование дружелюбно по отношению к нему. Чего ему бояться? Он может открыться, он может пригласить существование войти. Он может распахнуть свои двери перед ним. Только тогда, только в этот момент Бог входит к вам. Только в этот момент свет проникает в вас, и вы становитесь просветленным. Просветление это не то, что нужно завоевывать. Это то, чему нужно позволить произойти. Оно происходит в момент отпускания, в момент задачи. Ты был воином, а воинам Бог недоступен. Он доступен только любящим. Бог это возлюбленный. Он доступен только любящему сердцу. Люби жизнь, люби его творение. Это единственный способ любить Бога. Творение это видимое проявление Бога. Он в зрении деревьев, в красных лепестках розы. В золотых лучах солнца, он в серебряном отражении луны на поверхности озера. Он это смех, он это слезы, он это жизнь во всей ее полноте. Не уходи от жизни и не хвастай своим мазохизмом, называя его духовностью. Перестань страдать и отправляйся в путешествие радости. Для того, чтобы войти в мой храм, нужен не целибат, а празднование, не пост, а пир.